Дальнейший осмотр замка напоминал спектакль, старательно разыгрываемый всеми актерами без оглядки на их мысли и чувства. У кого-то сын родился, у кого-то канарейка сдохла, а кто-то безумно хочет в туалет. Но юридическое искусство требовало жертв. В целом, состояние исторического объекта было признано удовлетворительным, с прилагающимся списком замечаний и пожеланий на 46 пунктов. Так как насчет бани? нетерпеливо поинтересовался ли он, первым подписав экспертное заключение. «Предложение в силе?» «Разумеется!» — пылка заверила его глава ОЗК, у которой после очередной таблетки стимулятора открылось даже не второе, третье, а примерно десятое дыхание. «Кто-нибудь еще хочет попариться, так сказать, смыть пыль веков?» «Пыль надо вовремя убирать, а не смывать!» — прошипела Милена, как кобра с вырванными клыками, которая все-таки не удержалась, чтобы не тяпнуть напоследок. «Вы абсолютно правы!» Мстительно поддакнула Кира. «Думаю, горничная уже успела пропылесосить ваши комнаты». «Что?» Клоны удалились в такой спешке, что Трикси не сомневалась. При должном опыте в их багаже можно раскопать уйму компромата. Но, увы, на роль уборщицы помощницы главы ОЗК никак не годилась. Кира ещё нашла в себе силы любезно проводить Центаврианина до его комнаты, поболтать с секретарём комиссии о погоде и организовать баню. жай найди самый приличный веник без колючек». «Ну, значит, обломай их». «Нет, красить не надо и вообще не смешно». «Эльвира, только не перестарайтесь». И лишь оставшись наедине со своей командой, развернулась к ней с драматическим «Как?». Трикси пожала плечами с тоской, глядя в сторону лестницы. Ей тоже очень хотелось уйти, А лучше умчаться по своим делам с ликующим уи Они же проводили тест на генетическое родство, а не на баронский титул. Никто не обещал, что это будет один и тот человек. Значит, все-таки любовник? Похоже на то. И он же родоначальник нынешней династии, о чем баронесса, скорее всего, скромно умолчала. А если истец попытается опротестовать результаты экспертизы, продолжала волноваться Кира, Константин же определил, что покойнику не больше тридцати лет — даже учитывая ранние браки Средневековья». «Ха!» — презрительно выдохнула, рыкнула Сара. «Да барон будет всеми юристами голосовать за скелет с родным ДНК, даже если оно пятилетняя самка. Ведь иначе получается. Он никакой не барон», — продолжил ее мысль Реми. «И если его родичи из более чахлой, зато исконной ветви генеалогического древа это пронюхают, то на перегонки кинутся предъявлять права на титул и наследство». «А еще вот что имею думать за этот казус», — офшорка так сосредоточенно постучала когтем по клыку, словно выискивала в нем карис, — «почему при виде анализа комиссия сделала такие круглые глаза, будто не сомневалась, что мы подсунули ей товар не с той полки?» «Ну, вообще-то так оно и было, но знать о нем могли только мы». «Да, это выглядело очень странно», — подхватила Трикси. Они могли надеяться, что мы не отыщем останки предка, но Милена сказала, этого не может быть, как будто считала, что предка вообще не существует. Тогда у меня, шебуршится, всего одна традиционно гениальная мысль. Наследник сразу знал за такое безобразие, и что он ничем не рискует. Но ведь в завещании написано, а вы досмотрели до конца тот ролик про призрака?» вежливо перебил начальник Реми. Там есть фрагмент, где Грегор благоговейно достает из старинной шкатулки то самое завещание и демонстрирует его зрителям. Но в шкатулке полным-полно других, пожелтевших от времени бумаг. Может, в одной из них говорится, что барон отправился на охоту, лошадь чего-то испугалась, понесла, и егеря нашли только свежие пузыри на трясине. Или существует более позднее завещание, где барон действительно уверовал Водина и был торжественно сожжен на плоту посреди пруда с лебедями. «Думаю, Грегор давно уничтожил подобный компромат», — возразила Трикси. «Или отдал подельникам-спонсорам, как гарант своей преданности. Но я согласна, они бы не подняли такую шумиху, если бы не были стопроцентно уверены в успехе дела». «А мы-то наивные идиоты. До последнего искали этого мифического предка». Кира в сердцах стукнула кулаком по ладони. «Весь замок вверх дном перевернули, стену раздолбили, вторые сутки не спим». «И так и почему ви сами в этом виноваты?» — провокационно поинтересовалась юрист и, не дожидаясь вариантов, объявила. «Потому что я вся измучилась делать вам ум. Сразу же говорила, берем этого, но вы зачем-то не поверили и заказали потоп во весь подвал». Расколупавший его шлемазал поимел с этого такую гордость, что вырядился в парадные трусы по колено и пошел рассказывать тому архитектору за свой вклад в его приятное времяпровождение. «О нет!» — Кира, бросилась к окну, возле которого стояла обшурка, отчаянно подергала за ручки, сражаясь с заевшим стеклопакетом и из последних сил заорала в отвоеванную щель. «Сергей Петрович!» Главбух приветственно помахал ей рукой и скрылся в бане. Рикси и Реми переносили двусуточное бдение со стоицизмом киборгов. К тому же у них была возможность прислониться к стене и, выставив таймер на пять минут, получить ровно 300 секунд полноценного свежающего сна. Кира так не умела, а каждая таблетка стимулятора действовала на час меньше предыдущей. В свою комнату глава ОЗК заскочила буквально на минутку переодеться перед ужином, но увидела кровать и пропала. Точнее, упала в нее лицом вниз, опять же, на минутку, и намертво прилипла. Блаженство длилось недолго. Запереть дверь и натолкать в уши побольше ваты Кира не догадалась. «Кира, вы нам очень нужны», — Рыми деликатно потыкал начальницу пальцем в спину, не то пытаясь взбодрить, не то проверяя, не околела ли она. «Ерунда, незаменимых людей не бывает», — простонала Кира в подушку. «Я могу отнести вас на руках», — услужливо предложил секретарь. А если позвать Трикси, то и вместе с кроватью. «Вы что, даже покормить комиссию без меня не можете? Они хотят не есть, а улетать». «Что?» Кира отлепилась от подушки, но злокозненный матрас продолжал намертво ее держать. «Что там еще случилось?» «Ничего. Просто Милена объявила, мол, поскольку их работа завершена, то задерживаться на Кассандре — недопустимая трата государственного времени и средств». Трикси предположила, что на самом деле они торопятся сообщить своим нанимателям о провале миссии. А почему бы не сделать это по инфранету? Потому что среди них есть хакер, который уже знает, что среди нас он тоже есть. Полчаса назад кто-то попытался влезть в нашу систему, но Трикси отбила атаку и пошла в контрнаступление. К сожалению, оно тоже не увенчалось успехом, и чужак затаился. А это не могли быть леса или офшуры. У Афшуров есть свой кодекс чести, и первыми они его не нарушат. Алиса не хакер, она звала Трикси в напарнице именно на эту должность. — Что? — Да, и меня Алиса тоже приглашала. Похоже, ей сгодится любой более-менее разумный киборг. Можно даже без опыта работы. Главное — энтузиазм и готовность учиться. — Так она на самом деле за молодыми специалистами сюда явилась? — В космических перелетах бывает очень одиноко, — тактично сказал секретарь. — Даже если ты... «Киборг и киллер. А напарники люди ей не подходят, слишком слабые, хрупкие и ненадёжные». «И? Что вы ей ответили?» Дрогнувшим голосом спросила Кира. «Что незаменимые люди всё-таки бывают. Так нам вас нести или довстанете?» Кира заподозрила, что Реми пытается заменить ей искусственный адреналин натуральным и очень успешно. По крайней мере, она уже не лежала, а сидела на кровати одной ногой даже в туфле. «Ладно, пойду провожу этих шпионов», — с тяжелым вздохом согласилась она, нашаривая вторую туфлю, — «но назад вы меня точно понесете». «Ясно?» Комиссия вполне могла улететь и без Киры, но это выглядело бы позорным бегством с поля проигранного боя. Глава узака тоже, в свою очередь, не могла крикнуть из окошка ха ха, -ха ну и проваливайте, неудачники!» Так что обеим сторонам пришлось соблюдать, чтоб его официальный протокол. Милена, несомненный инициатор срочного отлета, нетерпеливо притоптывала каблучком у порога. Леон с удрученным видом стоял чуть поодаль. На лицах остальных членов комиссии застыла тупая покорность судьбе. Стороны обменялись приличествующими случаю канцеляритами. «Спасибо, что уделили нам время. Спасибо за содействие в работе». Кира, правда, с недосыпа ляпнула. «Прилетайте еще». Но тут подоспела Эльвира, собранная на дорожку коробкой провизии, и Леон зачарованно отозвался. «Непременно!» Сравняв счет, прекрасная банщица неприступно задрала подбородок, однако казалась такой довольной, что покорить эту вершину захотелось еще сильнее. Несмотря на поздний час, у комиссии набралось множество вольных и невольных провожающих. Метель утихла. Сквозь разрывы туч даже луна проглядывала. Редкие снежинки, хрустально мерцающие в свете огней парковочной площадки, только подчеркивали воцарившееся затишье. Метеорадар обещал возобновление ненастья к утру, и все спешили воспользоваться относительно приличной погодой. Капитан первого транспортника и его механик, временно повышенный до старпома, по очереди пинали примерзший трап и на все более повышенных тонах обсуждали, как выковыривать корабль из снежно-ледяной скорлупы. Ию, бдительно наблюдавшую за процессом гашения двигателя, а то эти недоумки опять что-нибудь не туда сунут и обвинят во всем языка, они подчеркнуто игнорировали. Перед статуей герцогини Кассандрийской истово отбивал поклоны корабельный врач второго транспортника. Правда, при более близком рассмотрении Кира поняла, что он подбирает какую-то мелочевку, сыпанувшую из кармана, когда Вениамин полез туда за платком. Последний тоже предназначался не для слез по благодетельнице УЗК, покончив с молитвой. Врач зычно высморкался и подмигнул старой знакомой. Возле бани мелькнула какая-то тень при виде комиссии, попытавшаяся спрятаться за углом. А когда Кира подозрительно ее окликнула, к ним со страдальческим видом подошел Аллан, явно замерзший, но упорно не желающий возвращаться в замок. Заманить его туда не удалось даже Тайри, и она тоскливо переминалась на крыльце, разрываясь между дружбой и запретом покидать замок с наступлением темноты. Лаки тоже непременно хотел убедиться, что комиссия улетела с концами, А Джек, напротив, очень переживал, правильно ли Женька показывает Али замок и конкретно свою комнату. Но леснику украдкой предъявил напарнику крайне успокоительный кулак. «Надеюсь, дело не ограничится демонстрацией нашей коллекции веников», — ехидно шепнул киборг напоследок. Чуть поодаль стояла еще более неожиданная пара. Айзек, беседующий с лисой, судя по их одухотворенным физиономиям, о поэзии «Серебряного века». Вот только на вырасте офшурского корабля между ними лежал не томик стихов, а какой-то плоский ящик, под крышку которого они по очереди заглядывали и качали головами. Офшур уважительно киллер скептически. Картину торжественных проводов довершали киборги Олега, создавшие ненавязчивое цепление посадочной площадки, и сам Олег, стоящий ближе всех к авшурскому кораблю. Его неодобрительный взгляд проникал даже сквозь визор, но ничуть не мешал вышеупомянутым собеседникам. Трикси эта парочка тоже не нравилась. Однако формально ящик находился на территории Афшуров. Чуть что, корабль втянет его обратно. Поэтому Трикси ограничилась тем, что аккуратно увлекла Киру, а с ней и всю комиссию ближе к противоположному краю площадки. Проводы не затянулись. Возле трапа стороны еще раз душевно попрощались, и комиссия поднялась на борт. Леон уже из шлюза экспрессивно послал замку воздушный поцелуй, надеясь, что тот доберется до адресата, и катер отчалил. «Да неужели?» — пробормотала Трикси, и тут же получила двустороннее сплюнь. Киборг прямо стиснула губы, не желая поддаваться глупым земным суевериям, но, несмотря на это, катер благополучно скрылся в небе. Кира посмотрела на космический мозгоед, до которого было гораздо ближе, а главное, на порядок меньше ступенек, чем до спальни в замке. Пожалуй, никто не осудит, если она пойдет по пути наименьшего сопротивления, а кое-кто и горячо поддержит. Кира на всякий случай оглянулась и снова стала бдительной главой ОЗК. «Алан! Ну что за ерунда?» — сурово окликнула она. «Живо, иди сюда!» Киборг опять зябко жмущийся к подветренной стене бани, дальше серый периметр не пускал, мелковат Алан еще для самостоятельных вылазок, вздрогнул как от удара. Но покорно поплелся к Кире, так выразительно страдая от каждого шага, что глава ОЗК уже гораздо мягче продолжила. «Не бойся, я скажу Сбышуку, чтобы он...» Дальнейшие события кибертехнологам пришлось восстанавливать по логам и записям участников событий, замедленным в несколько раз. Пока опустевший ящик падал на землю, Лиса успела развернуться к Кире и сделать два выстрела. Один Реми принял на руку, и предплечье со вспышкой разлетелось в дребезги, а кисть отшвырнула на несколько метров. Перед лицом Киры мелькнул клубок из Алана и Трикси, а когда они одновременно с ящиком коснулись земли, сверху прыгнули два киборга из охраны. Лаки с отчаянным воплем атаковал лесу, оружие выпало. Айзек отскочил под защиту корабля, разом превратившись из забавного лопоухого мишки во вздыбленного клыкастого и когтистого монстра, Но, обнаружив, что до него никому нет дела, мигом вернул себе прежний формат, подобрал оружие и принялся, с огорченным цоканьем, протирать его от снега полой лапсердака. К первому клубку добавилась Тайра, опрометью кинувшаяся на помощь Аллану, и Дэн, прыгнувший с трапа в обход ступенек. Ланс воспользовался одной, тет двумя, равно игнорируя громкие угрозы капитана собственноручно убить всех выживших. Реми с Джеком бросились на лесу стряхнувшую лаки, загривка и обозлённо подмявшую его под себя, но тут на них совершенно неожиданно напала ия. Киборги охраны поочерёдно распределялись между точками конденсации, пока те в конце концов не слились, и драка стала свальной. А тут у нас образцы пород местных деревьев. С гордостью сказал Женька, обводя рукой висящие в ряд веники, как картинную галерею. В глубине души лесник чистил себя во все корки, но Алла же сама спросила, что это. Что он должен был сделать? Вместо ответа заключить её в объятия и ногой захлопнуть дверь? Не, вариант, конечно, соблазнительный, но как бы вместо страстного поцелуя не получить коленом в пах. Один, правда, сбежал. Серьёзно? Как? Пришлось рассказывать ещё и про шаровик ползучий. Дверь оставалась приоткрытой, и Алла безбоязненно обошла комнату по кругу, как зайчиха, выстриженную самцом гнездовую площадку в бурьяне. — Ёпт, о чём я думаю? — остановившись у окна. — Ого, какой отсюда красивый вид! Женька только набрался храбрости сказать, с тобой он ещё красивее, как Алла ахнула и подалась вперёд, почти уткнувшись лбом в стекло. В центре посадочной площадки, где миг назад были тишь да гладь, теперь клокотало нечто с высоты, казавшееся клубком сцепившихся мартовских котов. Дрались, правда, одни, а орали другие, сбегавшиеся, разбегавшиеся и безуспешно пытавшиеся остановить это безобразие люди. Однако общее впечатление было именно таким. На Эдеме в подобных случаях хватались за ведро с водой и размашисто шваркали в драчунов, но у Женьки лихорадочно метнувшегося взглядом по комнате не было ни ведра, ни воды. Зато был фен. «Берегись!» — заорал лесник одной рукой, распахивая окно, а второй, заученно делая широкий мощный замах, и фен, крутясь, полетел аккурат в гущу событий. Несколько мучительных мгновений Женьке казалось, что проблема решится излишне радикально, но киборги отреагировали, как им и положено идентифицировали взрывоопасное устройство, распределили между собой спасаемые объекты, Реми даже оторванную кисть хозяйственно подобрал, и к моменту приземления бомбы на месте побоища образовалась зона отчуждения в три раза больше необходимой. Фен врезался в землю и рассыпался, как обычный фен. Батарея еще некоторое время подскакивала и катилась по земле, заставляя зону отчуждения стремительно менять форму, потом затихла. Впрочем, свою роль она с блеском выполнила, разогнала драчунов по краям площадки и остудила их боевой пыл. Олег наклонился, сгрёб немного снега, скомкал его и, морщась, приложил к виску. Чья именно подошва там отпечаталась, было непонятно, но, судя по рисунку протектора, начальника охраны случайно приложил кто-то из его же команды. Ну и что это такое было? Операция по гуманной нейтрализации враждебно настроенных гражданских объектов отрапортовал самый бесстрашный, то есть неразумный из его подчинённых. Задача успешно выполнена. Другой разумный почтительно протянул командиру ещё один свежий снежок. Олег в сердцах швырнул под ноги испачканный и подтаивший но подношение взял. Гуманно нейтрализовать киборга в боевом режиме — почти невыполнимая задача. Тут вопрос не в хитрых захватах и ударах, а у кого первого имплантаты откажут. Так что все драчуны выглядели изрядно потрёпанными. Но дело, на удивление, обошлось без серьёзных травм. Пару-тройку вывихнутых суставов тут же самостоятельно вправили, зубы собрали, а прорехи в одежде воровато загладили, словно надеясь, что те слипнутся на манер, снабженной наноимплантами имплантами кожи. На земле остался лежать только Аллан, над которым с глушилкой стоял Реми. Обездвиженная семёрка мелко тряслась. Если бы не текущие по щекам слёзы, можно было бы подумать, что в агонии. «Я думал, ты её вырубишь», — Олег удивлённо указал на лесу. Секретарь покачал головой и вернул начальнику охраны табельный блокатор. Это не она начала. Прибор работал точечно, как шокер, а в этой кутерьме подобраться к нужному киборгу было практически нереально. Так что, когда реми потребовал бросить блокатор ему, Олег без колебаний послушался. «Да». Но в нос поддержал секретаря Джек, которому впору было заказывать бронежилет для этой самой уязвимой части тела. Алан перешел в боевой режим первым. Лиса удовлетворенно кивнула и встала чуть посвободнее, однако глаза у нее продолжали воинственно светиться. «Зачем?» — Кира растерянно уставилась на беззвучно рыдающую семерку. «Чтобы вас грохнуть», — цинично сообщила киллер. «Я же предупреждала. Они не остановятся. Я не...» — Хотел, — чуть слышно прохрипел Аллан, — но не мог. Вероятность пограничная. В лабораторию его отрывисто скомандовал Константин бегом и в одном халате, пересекший заснеженный двор под взглядами целой толпы разгоряченных боевых киборгов, что в его случае было даже не отвагой, а подвигом. Один из охранников взвалил Алана на плечо. Олег с блокатором двинулся следом. Почему они заложили крюк по краю площадки, Константин не понял и на обратном пути случайно наступил на водородную батарею. Пахальный полет фена он пропустил, выскочив из лаборатории в начале драки, а из замка после ее окончания. Поскользнулся, выругался и поспешил дальше. Взгляды стали потрясенно благоговейными. Кира с опаской подошла к втоптанной в снег батареи, но шевелить ее ногой и тем более подбирать не рискнула. То есть все киборги поняли, что произошло, но вместо того, чтобы дать охране спокойно нейтрализовать Алана, принялись драться между собой? — Откуда я знала, кто еще с ним сговорит? — фыркнула Лиса. — Сперва устранят меня, а потом закончат с вами. Она стреляла в Трикси. Лаки до сих пор порывался продолжить разборки, однако Ланс удерживал его за запястье. Дэн разделял чувство клона, но руки во избежание соблазна скрестил на груди. «Они напали на Алана!» — отчаянно пискнула Тайра, по-прежнему готовая отправиться за лучшим другом хоть в утилизатор. «Извините», — буркнула Ия, не желая признаваться, что ситуация, когда один киборг отчаянно сражается за жизнь, а трое других неумолимо давят его грубой силой, оказалась для нее триггером. «Я просто хотела, чтобы вы ее выпустили». В общем, у всех киборгов сработал человеческий фактор. Глубокомысленно подвел итог Рэми. «Стыдно должно быть. А сам-то...» «Мне тоже стыдно», — соврал секретарь. «Да ладно! Всего-то чуток размялись!» Попытался сгладить ситуацию Тед и огреб следующим. «А ты-то зачем к ним полез?» «Разнимать!» — и глазом не моргнул пилот. Справедливости ради, участие людей благотворно повлияло на ход драки. Большинство киборгов опасались их зацепить, что ощутимо снижала эффективность боя. К тому же у главы ОЗК еще хватало объектов для мудрой и справедливой, пусть и чуточку, экспрессивной критики. «Эй!» «А если бы батарея взорвалась?» — хрипло заорала Кира, задрав голову к распахнутому окну. Женька виновато развел руками. Во время вынужденной безработицы он, наконец, сподобился изучить инструкцию по эксплуатации боевых киборгов и даже посмотреть иллюстративные ролики. Но вживую все казалось намного эффектнее. «Кто бы тогда воронку в посадочной площадке заделывал, а?» Продолжала бушевать глава ОЗК, тоже прекрасно знавшая возможности своих подопечных. «Так не взорвалась же!» — вступился за друга Джек. Раздался громкий взрыв, сопровождающийся многоголосым свистом, треском, пышными снопами разноцветных искр и еще более обильным дымом, и сперва нарастающим, а затем удаляющимся воем. Женька чуть не посидел, а вместе с ним половина зрителей, но когда дым немного растянуло, все увидели целую и невредимую Киру, а чуть поодаль одиноко торчащий из сугроба трап. Совсем вдали драпал транспортник, капитан которого рассудил, что жизнь дороже. «Какого чёрта!» — возопила глава УЗК, откашливаясь и отмахиваясь от ошмётков дыма. Водородная батарея всё так же смирно лежала у её ног. «Я думала, вы демонтировали эти проклятые петарды!» «А мы думали, что они нам ещё пригодятся. Надо только детонаторы перепроверить». Простонала Трикси обеими руками спереди и сзади, зажимая сквозную рану чуть ниже ребер. Несмотря на имплантаты сквозь пальцы, неритмичными толчками текла кровь. «Слушайте, может, вы сперва меня заделаете, а?» Кира разом спала с лица. В кутерьме и суматохе она не заметила, что один выстрел всё-таки достиг цели, пусть и не той. Отскочила Трикси ещё сама на 68% работоспособности системы, а сейчас их осталось всего 47, и они продолжали быстро таять. «Я же говорила, занятная игрушка, но против киборгов слабоват», — невозмутимо сказала Лиса, обернувшись к Айзеку. «Это вы не знаете за нее в долгосрочной перспективе», — уязвленно возразил Авшур. «И при всем моем уважении опытный специалист таки понимает, куда правильно стрелять». «Я стреляла правильно, просто в другой объект. И, кстати, при появлении помехи успела немного отвести руку, иначе повреждения были бы куда существеннее». «Вот видите, — с торжеством подхватил Айзек, — вы такие согласны, что немножечко мастерства». «Заткнитесь вы оба!» — рявкнул Дэн. «Тем больше огорошив окружающих, чем лучше они его знали, и, подхватив помеху, на руки понес в медблок». Вениамин поспешил за ним, пытаясь на ходу оценить повреждения. Лиса философски пожала плечами, давно привыкнув, что слишком тесное общение с людьми плохо влияет на киборгов. «А вот Айзек...» не спустил хумансам с конечностей такого обхождения со своей офшурской особой. «Это что такое я сейчас услышал?» — крайне недобро поинтересовался он у главы языка «Или веснова наврете мне за то, что у местных хуманцев уважение там, где у других задний проход?» Тед и Реми подались вперед, готовые закрыть Киру собой, но прежде у Айзека на пути встала Сара. «Это, дядя, было мое честное мнение, для доставки которого я наняла курьера, чтоб самой иметь с вами как можно меньше общения», — отважно выпалила она. «Но вид так хорошо постарались меня разозлить, что я готова потерпеть за это неудобство». «Ой-вей, дорогая племянница!» — потрясенно закачал головой Афшур. «Какие странные вещи ты говоришь! Это кто кому вечно делал такое волнение и убытки, что амам хватило бы на двадцать линик? «Ахуменсам на семь инфарктов. Да за твои подвиги во вред семьи не страдает только твоя бедная мама, которая догадалась до них не дожить, а остальная родня слезно умоляла меня полететь и напомнить тебе про ум». Офшурка полностью вздыбила шерсть, но все равно осталась мельче дяди, тоже начавшего постепенно распушаться. «Я говорю, что это моя территория и мой бизнес», — непреклонно очеканила она. И вы не имели никакого права барыжить тут своей контрабандой, да еще без таможенной пошлины. Так что засуньте свое вечное недовольство себе!» Сара набрала побольше воздуха и шагнула с обрыва. «В уши!» На посадочной площадке закипела очередная драка, лезть в которую дураков не нашлось даже среди неразумных киборгов. Сцепившись в шуры, умудрялись одновременно рычать, реветь, выть, и взлаивать на десяток голосов, а клочья шерсти летели в таком количестве, что Кире хватило бы не только на свитер, но и на шапочку с помпоном. Кира больше всего боялась, что остальные офшуры сейчас выскочат из корабля и присоединятся к Кайзеку, и у ЗК тоже придется вмешаться, окончательно себя дискредитировав. Но ксеносы только смотрели из иллюминаторов, и морды у них на неискушенный человеческий взгляд были благодушные, заинтригованные и даже как будто умиленные. Впрочем, Кира видела, как Айзек с похожим выражением наблюдал за поножовщиной двух пиратов на джекпоте. Один оказался намного искуснее, да и молодая Авшурка не казалась достойным противником матерому самцу. Схватка прекратилась столь же внезапно, как и началась. Офшуры постояли друг напротив друга, тяжело дыша и делая странные дерганные движения всем телом. Потом Айзек отрывисто рыкнул, брезгливо отвернулся от племянницы и закосолапил кораблю. Сара сплюнула пожеванную ермолку и переливисто зарычала ему вслед. Дядя с ревом отмахнулся. Авшурский корабль втянул трап как язык и почти одновременно пошел на взлет, не желая задерживаться на этой варварской планете ни единого лишнего мига. «Сара!» — потрясенно окликнула Овшурку Рами: «Вы в порядке?» Сара ответила все тем же рыком, но потом кое-как вспомнила интерлингу. «Щоб да, так нет. И завтра мне будет очень-очень грустно». Но не сейчас. Афшурка воинственно встряхнулась, пустив по ветру еще облако шерстинок. «Тед!» — слабым голосом позвала Кира, чувствуя, что ноги вот-вот ей откажут. Но пилот успел вовремя. «В медблок?» — тревожно уточнил он, поудобнее перехватывая девушку. «Можно сразу в гробницу».